Странный случай. По утрам Раплет казался нам очень молодым, а к вечеру он выглядел совсем дряхлым. Спина у него горбилась, ноги разъезжались в разные стороны, метла валилась из рук. «Почему ты всегда такой старый к вечеру, дяденька Раплет?» Привязался к нему как-то раз аленько. Он вообще был ужасно приставучий. «У меня такой завод!» отвечал ему дворник, потупясь. Он становился особенно мрачным почему-то к вечеру. «Какой такой завод?» – теперь удивилась Наташа. «А стоит Наташе начать удивляться, ее потом нипочем не остановишь. Разве дворники на заводах работают? Они же только на домах. Мне мой брат Владик так говорил. Он все знает. Он уже взрослый». «Дароплет все врет!» – закричал на весь двор Аленька. Ко всему прочему, Аленька был у нас еще и первый скандалист и заводила. То есть самый главный. И потому вслед за ним мы хором принялись кричать, что Раплет все врет. Замолчите, глупые вы дети! Я вам правду сказал!» Раплет боялся, весь прямо начинал дрожать, когда на него обращали внимание. Поэтому нам и нравилось его дразнить. «Однажды мы так раплета задразнили, что вывели его из себя. Перед нами оказалось два дворника — молодой утренний и старый вечерний». «Но до чего же невозможные дети? Убить их мало!» — воскликнули они оба, подпрыгивая точно от холода. «Это ты! Вы! Невозможные дяденьки!» Испугались мы и бросились в рассыпную, но далеко не убежали, стало интересно, что будет дальше. И вот прямо на наших глазах растворились створки в старом дворнике. Туда, слегка пригнувшись, вошел молодой, и все пропало. Мы стали тереть глаза, оглядываться друг на друга, а Киворка сказал, «Наташа, чего ты на меня так смотришь? Не узнала, что ли?» «Лицо у тебя сделалось, как не твое». «Как это не моё? Тогда чье же?» «Не знаю. Анализ показал. Для перекачки они готовы». Раздался, как будто с небес, громовой голос дворника. «Как по команде мы запрокинули головы к небу». «Какой анализ? Какая перекачка? Раплет, ты где?» Закричали мы хором. «Мы тебя не видим». «Покажись!» Невидимый голос спросил. «А ты, разведчик, готов?» До этого момента Киворка стоял спокойно. Но тут он испугался чего-то и спрятался за Витю. Он был совсем ни на кого не похожий, Киворка. Сначала мы думали, что он перепачкался углем, которым топили нашу котельную, и никак от него не может отмыться. Потом мы увидали его сразу после бани, но он остался того же цвета. И он Киворкой, единственной во дворе. Наташ у нас было восемь, Аликов трое. Кима, правда, была одна, но она была, как мы, отмытая. Раплет нас всех называл родственниками зимы, а Киворку сыном лета. Болтали про Киворку всякое, а старушки из нашего двора вообще плели про него всякие небылицы».